«Щукин». «Щукин» с Сулановым перечитывали перехваченные, расшифрованные агентурные сообщения от агента Растеса финской Элли. «Я же говорил, что если гора не идет к Магомету, то надо подсовывать Дзу. «От текста присать. «От текста классика». «Щукин был возбужден». «Случевое слово ракета, военные и прочие», усмехнулся Аркадий Викторович. «Что токарь рассказал?» «Мужик по фамилии Токарь, который и работает токарем, согласился нам помочь». Ирония судьбы или судьба предопределена с момента рождения. Ему и школьная кличка не нужна. Так же, как и у нас, в управлении работает водитель по фамилии Хомяк. Мало кто знает его по имени и отчеству, Александр Петрович. Все зовут по фамилии. Равно, как и токаря. Удачная целевая вербовка. Сразу согласился помочь. Когда объяснил ему, для чего это, он не раздумывал. Самое сложное было внушить мысль отцу Олеси взять с собой на рыбалку. А как же идею устроить экскурсию на комбинат? а это уже через Клёсного. Это удалось тоже. Несложно было организовать звонки по телефонам, чтобы их в горы не пускать сопровождать. То-то бы они удивились, что там военные орудуют, а они же не в курсе. Иван Андреевич был явно доволен. Но там военные частые гости, улыбнулся Уланов. Но только не с муляжами ракет. Точно особистым придется накрывать поляну. Я сам осмотрел, не думал, что из фанеры под брезентом так будет реалистично выглядеть. Я запись смотрел, когда часовой его остановил. Все было реалистично. Думал, что Кушакова там расстреляют. И все. Не будет у нас иностранного шпиона. Мог. Серьезным видом кинул полковник. Он же не в курсе был, равно как и все военные. Они выполняли боевой приказ, без вопросов и разговоров. Так что да. Они могли расстрелять агента иностранной разведки на особо охраняемой территории. Бойцу бы еще отпуск дали, а нам бы по шее. А то и на пенсию пнули бы, и были бы правы. Ну что? Приступим к дальнейшему планированию. Офицеры еще долго обсуждали. Было принято решение, что когда агент поедет для проведения тайной операции за пределы города, в его квартире будет оперативный досмотр со стационарным оборудованием для проведения оперативно-технических мероприятий, негласная аудиозапись, НАС и негласное видеодокументирование, НВД. В ходе осмотра следует выявить предметы, которые использовались для шпионской деятельности. Осмотр компьютера также входит в обязательную программу. Точно такое же мероприятие надо провести по месту службы фигуранта. Осмотр квартиры проводить в ночное время. На время осмотра контролировать родителей Кушакова, вдруг им приспичит цветочки полить в квартире у сына. Получение постановления суда на проведение оперативно-розыскных, оперативно-поисковых и оперативно-технических мероприятий полковник Щукин взял на себя. Майору Уланову нужно было подготовить исходные документы. Они около часа сидели, набрасывая тезис на план. Получалось, что не просто много, а очень много надо проделать подготовительных мероприятий. На осмотр надо брать с собой не менее семи сотрудников из разных подразделений. Мероприятие острое, значит, надо брать самых опытных, матерых. А их хотят все оперативники, на расхват они. Потом перешли к проработке деталей предстоящего оперативного досмотра. Если мы будем копошиться в компьютере Кушакова, так может стоит зайти на его страницу в Google аккаунте и синхронизировать с нами. Будем смотреть через геоданные. Не надо наружку за ним гонять, тем более раз он такой грамотный и может срисовать ее. Полковник Щукин встал, закурил, распахнул окно и повернул голову Куланову. Не надо. Есть риск расшифровки. Какой риск, недумевал тот. А вот смотри какой. Гугл тесно повязан со всем разведательным сообществом США. Финские Nokia когда-то был лидером на рынке. Им активно и настойчиво предлагали перейти на систему Android. Те отказались категорически, пытаясь развить свою платформу. Итог известен. Их купил Microsoft. Перевел на свою операционную систему. Не получилось. Продал. Компании, считай, уже не существует. Да, Microsoft потерпел убытки, но быстро компенсировал заказами от Министерства обороны США. Просто чудесным образом, да еще и с Наваром, за и по их меркам работой. Кушаков – агент иностранной специальной разведки службы. Это уже установленный факт. К сожалению, русский человек, офицер милиции, теперь уже полиции продал родину, продал Россию. Отвратительно, межзапакостно. Его кураторы, как пить дать, заботятся о безопасности источника. Вот ты сам, что бы сделал, если аккаунт твоего агента под твоим наблюдением, а, Аркадий Викторович? Уланов наморщил лоб. Первонаперво установил бы программу, которая бы отслеживала перемещение. Правильно. Дальше. Например, геоданные указывают, что источник Лешкар-Але. А идет вход из нашего города в его учетную запись. Вот ты, как Опер, какие выводы сделаешь?» Что агент под Копаком у контрразведки озадаченно произнес Уланнов. «Вот и я об этом», — кивнул Щукин. «Поэтому не будем теребить его учетную запись. Хотя она бы нам сильно жизнь облегчила. Ничего. По биллингу будем отслеживать, по вышкам сотовой связи. Не точно, примерно. За нами же огромные возможности государства. И надо помнить, что мы на нашей земле». «Возьмем мы его, Аркадий Викторович, не сомневайся ни секунды. Сволочь такую, тьфу!» Щукин сплюнул корзину для бумаг и долгим тяжелым взглядом посмотрел в глаза Уланову. «Иди работай, Аркадий Викторович. Если дело завалим, то буду трвать за все. В первую очередь за плохо оформленные бумаги. Проверять и не работать. Вперед!» Щукин стал обзванивать всех, кто должен был быть задействован в мероприятии, и приглашал в свой кабинет на совещание. Набилось много сотрудников. Стульев на всех не хватило, принесли из соседних кабинетов. Обсуждали многие моменты предстоящих действий по оперативному досмотру, вплоть до того, что нужно вводить в квартиру большое количество сотрудников, а толпой не валишься, да и подозрительно, когда толпа мужиков с чемоданчиками топает. Опять же вопрос, в какое время проводить? Много нюансов, очень много. И чем больше погружались в обсуждение, тем больше вопросов возникало. И все нужно было быстро отработать и продумать. Присутствующие были в системе государственной безопасности не первую пятилетку. Почти все прошли горячие точки и имели опыт боевой работы. Понимали, что такое острое мероприятие, как скрытное проникновение в квартиру объекта проверки, сопряжено с большим риском. Вплоть до того, что шпион мог и комочки пыли разложить по квартире, волоски, ты прошел и не трогал их, а ветром от движения сдуло. С очень многими нюансами сталкивались за годы службы и весь опыт надо использовать на все 100% при комплексе проводимых мероприятий в жилище Кушакова. Через три дня на стол Щюкина стали ложиться сотки наблюдений за Кушаковым. Камеры были установлены во всех помещениях квартиры. Туалет с ванной также не были забыты. Киношпионы всегда сжигают шифровки и смывают раковину, а дилетанты зачастую мыслят киношными штампами. Технари и дешифровальщики предположили, что книги являются шифром для кодирования и декодирования донесений Кушакова. И удалось. Не сразу, не в полном объеме, но удалось расшифровать. Щукин с Улановым сидели в кабинете, перерабатывали план оперативных мероприятий, когда вошел полковник Галкин. «О, дядя Вова!» — приветствовал его Щукин. «Здорово, мужики! Отвлеку немного!» Галкин вынул из толстой папки большой ворох фотографий. Щукин и Уланов видели их. Это была квартира Кушакова. Фото с оперативного досмотра. «Я много квартир видел за службу, — начал полковник, — и богатых и не очень. Где-то видел нарочитую роскошь чтобы пыль в глаза пускать или самим наслаждаться самомнением, что у меня вот так все дюжа богато. А вот у вашего подопечного, наоборот, это как? А вот. Калкин выглядел фотографию уходной двери квартиры Кушакова. Дверь одна из последних моделей. Не местная самоделка, из Америки выписали. Таких дверей только пара штук в городе. Замочек нестандартный, а из Франции притащили. Новейший. Были проблемы? Быстро спросил Щукин. Нет. Когда в Москве наши коллеги брали оборотни в погонах из мура, то столкнулись с загвоздкой. Дверь в квартиру за полмиллиона долларов не могли вскрыть, хотя и резали, и ломали, и курочили. Задвижки изнутри были, стекла крепкие стояли. С виду обычные, а пуля от ПМ отскакивала, лишь чербинка была. С тех пор отслеживает Москва все новинки мировые, все новые замки, двери изучает, инструмент изготавливает для вскрытия, а также инструкцию высылает на места. А на курсах переподготовки мы нормативы сдаем. — Не знал, — покачал головой Щукин. — А тебе и без надобности это. Я не знаю некоторых нюансов твоей работы, а ты моей. Но дело-то общее делаем. — Да, ты прав. Так вот, на фоне стоимости двери с замком почти как вся квартира. Рассматриваем ее содержимое. Казалось бы, тут должен быть склад с золотом и валютой. А нет. Вот обратите внимание, Галкин достал несколько обзорных фотографий. Чистенько и вызывающе бедненько. Мол, смотрите, как скромно я живу. Мало того, показал он фотографии с чеками. Всю мебель он поменял одномоментно, в течение недели. И даже чеки кучкой хранит, и не просто чеки. На них краска часто разрушается, исчезает со временем. А сделал с них копии и аккуратно подколол. Оригиналы и копии. Отдельной стопочкой. И все в квартире параллельно и перпендикулярно, как в армии. Когда мужик живет один, у него, конечно, порядок. Но нет стерильности, как в операционной, А тут опер, которого сутками дома нет, в холодильнике одни полезные продукты, только початая бутылка водки выдают, что квартира не женская. Посуда вся перетерта до зеркального блеска, по линейке стоит и лежит. Было сложно не нарушить этого стройного порядка, чтобы не выдать, что мы там были. Полы вымыты, ни соринки, ни пылинки. Если всех нас учили, что при оперативном досмотре многие используют комочки пыли, соринки, которые сдвигаются, когда посторонние проникают, то тут смотрели, как бы не уронить, какую соринку, пылинку, необычно. Зато опыт приобрели новый. Да и квартира необычная у него. «Чего такого не необычного?» заинтересованно спросил Щукин. «Она угловая. Стены зимой промерзают, но выходят на две стороны. Для ведения контрнаблюдения удобно. Толковая квартира и необычная. И сам фигурант крайне любопытный тип с точки зрения изучения. Я с такими еще не сталкивался». «Мы тоже», вздохнул полковник.